Глава 13. Когда Мира в очередной раз посмотрела на меня, я ей подмигнула. Она знала, что это означает. Слегка побледнела и судорожно сглотнула, впиваясь в ладони. Мы ехали в болото. Туда решил сослать меня отец поближе к старинному храму с мощами какого-то святого. Впереди за рулем Дмитрий Петрович, которому передали меня, он вел машину. Сзади мы с мирой и еще один сопровождающий, очень молодой, и явно сочувствующий нам с мирой. Он постоянно смотрел на меня и тут же отводил взгляд. Что ж, я всегда знала, что привлекаю мужское внимание, и лицо у меня красивое. Мужчина засматривается. Когда машина свернула в густую чащу и поехала по узкой дороге, я вдруг завалилась на парня и застонала. Воды! закатывая глаза и падая на него всем телом, заставляя парня подхватить меня за талию. Его глаза расширились, когда он встретился с моим взглядом. «Больно, так больно. Они обращаются со мной, как с преступницей». Мальчишка потянулся за бутылкой с водой, все еще поддерживая меня одной рукой. Медленно потянула в кармане за нож, продолжая удерживать его растерянный взгляд — Совсем еще ребенок. Жалко убивать, но и я пока умирать не собираюсь. Если ранить пацана, я могу выпрыгнуть из машины и, возможно, бежать. Борис, не прикасаться. Голос Дмитрия Петровича прозвучал где-то совсем рядом, но я успела выкинуть руку вперед. Этого оказалось достаточно, чтобы вонзить нож пацану в глаз, заставляя его заорать от дикой боли.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 Казалось, весь мир начал кружиться подо мной и вокруг. От отчаянного понимания, насколько это не вовремя, я застонала, таки падая в снег лицом. Я лежала в снегу, придавленная весом Дмитрия Петровича, который выкручивал мне руки за спину, бронясь, завязывая мне руки веревкой. «Что там?» — крикнул Дмитрий своим, затягивая узел потуже. «Один тяжело ранен, нужно ехать в Жерново». Я усмехнулась и дернулась в руках начальника... Эм, отряда головорезов. «Пока вы довезете меня до болот, я искалечу вас всех». «Не искалечите. Больше с вами церемониться не будут». Меня снова мутило и утягивало в беспамятство. Я слышала, как вначале Дмитрий не верил, что мне плохо, не давал мире приблизиться ко мне. Обрывочные фразы сквозь марева. «Что с ней?» — Чем то заразилась? — Отвечай, сука. С тобой вообще никто не будет возиться. Лично глотку перережу. — Не знаю, я не знаю. Нужно врачу показать. Чем быстрее, тем лучше. Если живую в болото не довезете, Лебединский на шкуру с вас пустит. — Довезём. До жернов меньше часа пути. Останемся там на ночлег. Приведи в чувство ее, Быстрей. Мира протирала мое лицо водой, била по щекам, пока я медленно не открыла глаза. Тершитесь, скоро в село приедем. Вам поесть надо и отдохнуть. Дальше я продолжала путь под надзором Дмитрия Петровича. Дурнота начала постепенно отступать, и я наконец-то могла втянуть воздух полной грудью. Если попытаться еще раз, то все может получиться. Нас меньше на несколько человек. Я могу попробовать сбежать уже в селе. Собственное состояние меня не беспокоило. Больше суток не ела. Скорее всего, голова кружится от голода и от волнений. «Хорошо знаешь местность, Петрович. Бывал в этих краях?» «Родился здесь и вырос. Северянин я». Усмехнулась тому, что отвечает мне. «Привычка не имеет права неучтиво с дочерью Олега Лебединского обходиться. Северянин, говоришь? Значит, маму мою охранял, да?» Верно, Кристину охранял. А потом перевели к Макару. Я работаю на вашего брата, Ольга Олеговна. Я отцу вашему присягнул верности после смерти Кристины Леонидовны, который был верен долгие годы. Меня послали с разведывательным отрядом на ваши поиски. Макару дал мне приказ. Ваш отец его письменно подтвердил. Значит, все же это правда. Монаху удалось и отца убедить. Я могла в этом даже не сомневаться. Олег Лебединский никогда бы не принял обесчищенную дочь обратно в семью. Что ж, он всецело в своем праве. Но как отец... Я закрыла глаза. Что будет с ранеными? Их заберут. Как только мы доедем до Жернов, определим в больницу. Там свои люди. Борис... Борис мой племянник. Он останется в селе. Работать больше не сможет.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 Петрович не мог меня недооценивать. «Мне вас нечего бояться. Не пацан все таки В дочери мне годитесь. Тогда говорите. Ещё час пути. Расскажите мне о ней». Она была очень мягкой и хрупкой. Вы выше и крупнее ее. Издалека Кристина, пусть земля ей будет пухом, казалась совсем девочкой. Особенно рядом с вашим отцом. Она была очень доброй, и очень мягкой. Говорят, пока была жива, все было иначе, и отец ваш был совсем другим. Когда она умерла, село погрузилось в траур. Погребальные венки висели на дверях каждого дома, жители молились о ее душе. А еще ненавидели меня за то, что унесла ее жизнь своим рождением. Но об этом Данила мне не сказал. Это я уже знала и сама. Моя мать родила красноволосую ведьму, которая забрала ее кровь и плоть еще в утробе.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 Как рассказывал Петрович, но мне было все равно. Она могла быть и уродливой горбуньей, я все равно любила бы память о ней, как о чем-то светлом и святом. Мертвые не имеют недостатков, они безгрешны для своих близких, уже потому что их никогда не будет рядом. Мы готовы простить им все только поэтому. Мне было нечего прощать моей матери, я сама молила ее о прощении. от чего она умерла? Ты слышал, что говорили врачи? Ты ведь стоял под ее комнатой, она рожала дома. Она истекла кровью. Ни врачи, ни акушерки не смогли ее спасти. Такова была ее плата за ваше рождение. Она знала, на что идет. До больницы довести не успели, да и больницы в городе, а до города изжирно в два часа пути. О чем ты? Как она могла знать об этом? «После рождения Артёма ей запретили иметь детей, и...» «И ваш отец спал в отдельной комнате». «Но кто может удержаться?» «Видит Бог, она любила его, как одержимая». «Они изочели вас». Он замолчал, и я вспомнила, как люди говорили о моих волосах. Говорили, что они окрасились в цвет крови, потому что Олег Лебединский вырезал цыган. Уничтожил даже младенцев». И цыганские ведьмы прокляли убийцу и рот его. Конечно, это только слухи, я не верил в проклятие. Всю оставшуюся дорогу до жернов мы молчали. Когда показались первые дома, люди оживились. Их ожидал ночлег и еда, а может быть и местные красавицы, готовые раскрыть объятия для парней с парой сотен зеленых в кармане. Я слышала, как они говорили об этом и смеялись, делясь друг с другом виски. Мы въехали в Жернов через маленький рынок. Несмотря на холодное время года, здесь все же кипела жизнь, и слышались крики торгашей зазывал. Появился какой-то внутренний стыд, какое-то осознание неправильности происходящего, когда один народ раздавлен другим и влачить жалкое существование. Цыганский городок выглядел убогим и разрушенным даже в сравнении с этим селом. Но надолго ли хватит награбленного? Скоро голод придет и сюда. Он уже витает в воздухе шлейфом смерти и горя. До весны еще слишком далеко. Дальше на машине не проехать, только верхом. Возьмем лошадей у местных и на телеге до болот. В это время года дорога непроходимая даже для джипов. «Смотрите, кого везут в болото! Смотрите, цыганская шлюшка вернулась с позором домой!» «Ведьма проклятая вылезла из-под самого дьявола!» От неожиданности я вздрогнула и обернулась к тому, кто посмел это крикнуть. Какой-то грязный пьяный мужик, шатаясь, стал у нас на пути и тыкал меня пальцем. Рука Петровича напряглась, и он сильнее жал меня под ребрами, оглядываясь по сторонам на других жителей Жернов, которые собирались на рыночной площади. Нас свез местный. Он похлестывал кобылу и старался проехать сквозь толпу. «Закрой свой поганый рот, псина, иначе я заставлю тебе сожрать твой язык. Это дочь Лебединского, кормильца вашего». Еще чего? Не дочь, она ему больше. Цыганская подстилка». «Да, да подстилка. подстилка». Вторили ему другие, постепенно окружая нас кольцом. «Думаете, мы не знаем, как она мужиков казнила?» и ноги перед цыганом раздвинула. «Тьфу! Проклятая! бесстыжие, Как смело вернуться!» «Забить камнями, сучку! Из-за нее нас всех бог покарает, сожжёт наши деревни, заморит голодом и холодом, и весна не настанет!» «И весна не настанет!», настанет. — вторили ему. «С голоду помрем из-за нее. Забить ведьму!» Первый камень полетел в кобылу, и та дёрнулась, став на дыбы. Петрович накрыл мою голову рукой. «Дайте проехать. Прочь дороги, ублюдки!» Но его не слышали. Толпа окружила телегу и отряд людей. Они швыряли в нас камни и комья снега, размахивали вилами и лопатами. Я даже не заметила, откуда они все набежали. «Отдать ведьму людям, как во все времена! Казни члюху!» «Цыгане наших мужиков убивали, сожгли сыновей. Цыганские ведьмы мор на скот наслали!» Петрович держался за пистолет, нервно оглядываясь по сторонам. «Прорывайтесь силой, разворачивайтесь назад, уходим отсюда». Но нам не давали отступить. Едва лишь парни выхватили оружие, люди с воплями бросились на отряд. «Проклятая сука решила сбежать от правосудия, укрыть свой грех в храме, пройти по нашим трупам, дьявольское отродье!»